Глава 33. Дверь в конференц-зал внезапно распахнулась. Тейтум поднял голову от ноутбука и встретился взглядами с измученной О'Донал. Она вошла и оглядела комнату, пустые кресла и грязные кофейные стаканчики. «Где все?» «Кох с напарником опрашивают родителей и друзей Генриеты Фишборн», ответил Грей. Зои я отвез назад в гостиницу после того, как мы осмотрели парковку. Агент Валентайн пошел в лабораторию судмедэкспертизы. Элис был с вами. Несколько полицейских все еще обходят дома по соседству с вокзалом, опрашивают местных». О, Донал устало прикрыла глаза и помассировала переносицу. «Повезло найти таинственного свидетеля?» — спросил Тейтум. «Пока нет». Элис подозревает парня по имени «Хороший мальчик Тони», но в привычных убежищах мы его не нашли. Завтра попробуем снова. «А у вас есть новости?» Тейтум встал и подошел к доске с материалами по делу Фишборн. Дайверы нашли кое-что из одежды и сумку жертвы. Он указал на фотографии пакетов с уликами. У нас есть рубашка и одна туфля. В сумочке ключи от машины и телефон. Ключи подходят к серебристому «Фиату Генриеты. Телефон передали криминалистам. «Преступники позаботились, чтобы мы нашли тело, но вещи выбросили в реку», — задумчиво проговорила Удонул. «Может, в телефоне есть какая-то информация?» «Сомневаюсь. Жертва выбрана случайно. Думаю, они просто старались замести следы и потратить наше время». Грей нахмурился, ухватив мимолетную мысль. «Они пытаются выиграть время. Потому что Гловер при смерти?» «Нет, тут нечто большее. Они торопятся». Как это ни было неприятно, идея ускользала от Тейтума. «А что с фургоном?» — спросила у Доналл, кивая на зернистые фотографии разбитого «Шевроле». «Удалось улучшить качество снимка», — сказал Тейтум. «Но номерной знак заляпан грязью, скорее всего, нарочно. Зато Кох нашел на записях момент, когда фургон въехал на парковку. Он появился в 17 минут девятого». «Встал где-то в западной части стоянки, подальше от чужих глаз, рядом с железнодорожными путями. Уехал в 2.37». «Они выжидали там», — заключила Удонал. «Чуть больше четырех часов», — подтвердил Тейтум. Гловер терпелив. «Кох отправил патрульные машины искать этот фургон в районе парка Маккинли и заповедника кикапу -Вудс. Будем надеяться, нам повезет. «Да уж», — взгляд Удонал остекленел. Тейтум сомневался, слышала ли она его слова. Что-то стряслось? Фотография такая формальная. О, Донал показала на снимок Генриеты вверху доски. Но сегодня я ездила в ее дом, чтобы сообщить о трагедии мужу, и видела на компьютере другое фото, где она с дочерью на пляже. Словно другой человек. Понимаете? Нет. У меня дочь примерно такого же возраста. Как дочь Фишберн? Да. О, Донал вздохнула. Муж спросил меня, страдала ли Генриетта перед смертью. Об этом всегда спрашивают. Я ответила, что она умерла быстро. Хорошо. Тейтум, она умерла страшной смертью. Напуганная, раненная, ее душили. Этого вы семье не сказали? Нет, — прошептала детектив. Семье такое не говорят. Никогда не говорят. Она часто заморгала. Нужно позвонить дочери, пожелать спокойной ночи. Достала телефон и взглянула на экран. Чёрт! Десять сорок она уже спит. Вы увидите ее утром. Правильно, отозвалась она, опуская телефон в карман. Тейтум посмотрел на нее обеспокоенно. Слушайте, есть информация о телефоне, с которого сообщили об убийстве. Да. Телефон одноразовый прежде не использовался. Сразу после звонка его выключили. Во время звонка он находился где-то в районе Чикаго Луп, там, где работала Генриета. Вы считаете, так было задумано? спросил Тейтум. «Возможно. Но в тот район проще всего добираться», — рассуждала Холли. Гловер, вероятно, сел в поезд, проехал несколько станций, вышел, сделал звонок и тут же разбил телефон и поехал обратно. Звучит правдоподобно. «Тогда мы можем взять записи с камер на станциях и посмотреть, где он вышел», — сказала О'Донал. «Хотя пересматривать придется уйму материалов». «Обратитесь к Валентайну, он поможет», — предложил Тейтум. «У ФБР есть программа распознавания лиц и мощные компьютеры». Они смогут обработать весь отснятый материал и найти Гловера. Дельная мысль, согласилась, у Донал. Завтра предложу это Брайту. В последней фразе чувствовалась горечь. Тейтум сочувствовал Холли. Ее назначили детективом по делу Кэтрин Лэм, а теперь все расследование в ведении Брайта. У Донал задвинули. Грейс знал, каково это, и быстро сменил тему. А что с прихожанами? Я получила от Патрика Карпентера электронное письмо с именами прихожан, сообщила У Доналл. 312 имен, из них 170 мужчины. Возраст не указан, поэтому не уверена, кто из них подходит. И это далеко не полный список, только те, кого вспомнил Карпентер. В большинстве случаев у него нет ни телефонов, ни адресов. Пробовала узнать подробности у Альберта Лема, но он, похоже, едва может встать с постели. «А еще этот Валентайн убедил Брайта, что на прихожан мы только впустую тратим время, чтобы ему...» «Ладно, я понял». Тейтум поднял руки в успокаивающем жесте. Сплошной отстой. Он Донал ненадолго задумалась. «Лаконично, но что толку?» — наконец сказала она. «Послушайте, уже поздно, а вы не спите с шести утра». «Спите». Что-то меня разбудило, и я не смогла заснуть снова. «А когда вы ели что-нибудь последний раз?» «Я не... в общем, давно». «У нас осталась пицца», — Тейтом указал на коробку на столе. О'Доннелл набросилась на нее, как голодная пума на оленя. Открыла и с разочарованием уставилась на свою добычу. «На пицце и ананасы». Пума оказалась разборчивой. «И что? Кто ест пиццу с ананасами?» «Я ем». Грей приготовился к обороне. «Ну вот, а вы только начали мне нравиться». О, все всё же взяла кусок пиццы и, жуя с мрачным выражением лица, проворчала. "Еще и холодная». «Ледяная пицца с ананасом». Дожили. «Мне нравится, как вы себя жалеете», — сказал Тейтум с улыбкой. «Но, может, пойдем куда-нибудь перекусим?» У Донал пожал плечами. «Что ж, полагаю, и дочь, и муж давно спят, так что я вполне могу сходить с вами». «Спасибо за честь». У Тейтума зазвонил телефон. «Зоуи». Он жестом попросил у Донал подождать и ответил на звонок. «Тейтум, у Бентли был странный дрожащий голос. Что такое? Я в номере гостиницы». Это прозвучало так, будто она сама не уверена, где находится. «Я тут с Одонал. У тебя что-то важное?» «А?» Долгая пауза. «Не, не очень важное. Может подождать. Правда, ничего важного». «Зоуи, что-то случилось?» «Что?» Теперь в ее голосе звучал страх. «Нет, ничего не случилось. Увидимся завтра». Она дала отбой. Грей, нахмурившись, смотрел на телефон. «Итак», — сказала О'Доннелл, — «мы идем есть».